38. Я не знала, сколько прошло времени. Солнце уже не палило так ярко, тени удлинялись, но вечер все не наступал. Воздух становился холоднее, полнился предвкушением зимы, и казалось, вот-вот небо окрасится алым, по земле потекут сумерки. Но дневной свет все не угасал. В этом мире ночь не спешит, подкрадывается постепенно. Хорошо, что это так. Гораздо тяжелее было бы ждать в темноте. Первые мгновения были самыми долгими. Я замерла, глядя вслед мильтиару, знала, что могу себе это позволить. Здешние люди не удивятся, сочтут обычной слабостью влюбленной девушки. Мильтиар не обернулся, и это тоже было правильно. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. Даже издалека он выделялся, высокий, безоружный, одетый в черные, слепящий росчерк среди пыльной толпы. Потом шатры и люди заслонили его, и я вздохнула, обняла оружие и позволила переводчику увести меня прочь. Я боялась за мельтиара. Его не учили искусству скрытых, он не учился плести беседу, говорит прямо и не сумеет обмануть, если потребуется. Но здесь военный лагерь, может быть, тут все прямолинейны, не придется искажать правду. Но я уже обманула этих людей, пришла к ним с оружием, утаила, что я воин, и поэтому могла выглядеть любопытной. Вертела головой, смущенно опускала глаза, встретившись с кем-то взглядом. И считала. Считала улицы, палатки, повороты. Запоминала путь. Шатер, к которому мы пришли, отличался от прочих. Дверная занавесь была одернута, обвязана белым шнуром. А над входом качались бубенцы позвякивали в такт ветру. Изнутри тянулся странный запах, горьковатый и чистый, словно тут жегли высушенные полевые травы, окуривали ими палатку. «Здесь тебя никто не потревожит», — сказал переводчик. Я шагнула внутрь, а он остался за порогом, словно за запретной чертой, которую нельзя переступать. Я осторожно опустила оружие на пол, вопросительно взглянула, и переводчик заговорил снова. Звуки чужой речи казались тяжелыми и резкими, смысл слов с трудом оседал в мыслях. Глаза еще не привыкли к полумраку, я оглядывалась, но видела лишь неясные тени. Я кивала, стараясь быть растерянной и встревоженной. А переводчик говорил. Рассказывал, где что лежит, что находится рядом с шатром и куда мне позволено заходить, а куда нет. Объяснял, как найти обратный путь и много раз просил простить за скромный прием. «Мы не ждали женщин», — повторял он. «Здесь нет того, к чему ты привыкла, но, клянусь, каждый будет почтителен с тобой, как со старшей сестрой». «Никто не потревожит тебя ни здесь, ни в умывальной палатке, ни снаружи». Я хотела спросить, почему тут нет женщин, но вместо этого улыбнулась неуверенно и слабо и сказала, «Наше путешествие было таким тяжелым, что военный лагерь кажется мне дворцом». Должно быть, это оказались нужные слова. Переводчик пожелал мне спокойного дня, задернул дверную штору и ушел. Я зажмурилась, посчитала до десяти и открыла глаза. Шатер перестал быть нагромождением сумрачных теней. Сквозь крохотное окошко в крыше падал свет. Наискось рассекал палатку. Пылинки взлетали и клубились в солнечных лучах. Ветер хлопал оконной шторкой. Луч света то -газ то вспыхивал снова. Мне стало тоскливо. Черные палатки, где я ночевала во время войны, и разноцветные шатры Аянара все они так далеко. Наш город, наш мир в бесконечной дали. Чужой лагерь, чужие люди. «Здесь не видно звезд», — так сказал Мельтиар. Шатер был таким же безрадостным и тусклым, как мои мысли. Внутри полотнища еще сохранили цвет, желтоватый сухой оттенок. Солнечный луч падал на кровать, низкую, укрытую шкурами и белым одеялом. Поодаль деревянный стол и два стула, раскладных с сиденьями из грубой кожи. Я села на кровать, положила оружие возле себя. Мне было спокойнее рядом с черными стволами. Тоска отступала, уже не мешала думать. Я смотрела, как незаметно сдвигается луч света, как пляшут пылинки, и ждала. Мгновения текли медленно. Я не могла понять, минуты прошли или часы, и уже готова была позвать Мальтиара. Но он заговорил первым. «Нам придется остаться здесь до завтра». Его мысль вспыхнула, затмив сумрачный шатер и тягость ожидания. «Сейчас обхожу с ними лагерь, потом приду к тебе». Я надеялась, что это значит скоро, но солнечный луч исчез, и сумрак и холод окутали палатку, прежде чем Мельтиар вернулся. Дальше от берега горы становятся выше. Огонь бился в каменной плошке, алыми отцветами падал на лицо Мельтиара. Битвы идут за плодородные долины и за святые места. Это один народ, просто передрались. Мы сидели на кровати, прижавшись друг к другу и завернувшись в куру. Она пахла пылью и все тем же ароматом высушенных трав. На столе перед нами громоздились тарелки с сушеным мясом, кислыми яблоками и росыпью вареных зерен, незнакомых на вкус. Еду принесли вскоре после возвращения Мильтяра, оставили у входа. Я не заметила, кто приходил, лишь увидела тень за дверной занавистью и услышала перезвон бубенцов. Холод проникал сквозь полотнище шатра, тек по полу. Я сжимала горячую руку Мильтяра и слушала. «Человек, с которым я буду говорить завтра, военный лидер», — рассказывал Мильтяр. «Но над ним есть старший. В родстве с ним по крови, кажется, брат». Мильтяр запнулся об это слово, и я засмеялась. «Слова, означающие родство, так редки в нашей речи, что нетрудно забыть, как они звучат. Может быть, я даже не помню их все. Не то что в языке врагов». Что, если здешние люди такие же? Что, если семья и кровные узы для них важнее всего, а магии нет вовсе, только чуждая сила, как у всадников? Нет, это невозможно, ведь искусство всадников нам недоступно, а Мельтиар прикоснулся к барьеру этих людей и научился их волшебству. Он рассказал мне все, яркими всполохами мыслей, о том, что мы отрезаны от своего мира и от отряда, ждущего на берегу. Мельтиар не видит их, не может откликнуть. Отрезаны. Смогу ли я найти свою команду во сне? Эта мысль, внезапная и незваная, полоснула меня. Я замерла, крепче сжав ладонь Мельтиара. Долгое плавание, берег другого мира, чужая земля, незнакомые войны. Слишком много нового я видела за эти дни и забыла. Забыла. Забыла, что сегодня снова должна погрузиться в белый сон, найти Коула и Кори. Сегодня? Сколько дней? Спросила я. Прошло после бури. Пять дней, ответил Мельтиар. Я улыбнулась, кивнула. «Сегодня. Я найду их, увижу, смогу поговорить». Зажмурившись, я собрала все силы, сжала тревогу в безмолвные слова, направила Мильтиару. «Барьер не остановит сны?» «Не остановит». Ответ Мильтиара пылал, заливал душу огнем и темнотой. «Даже время их не остановит». Водоворот образов разноцветных и серых погас у меня за спиной. «Да и был ли он?» Я закрыла глаза, готовясь к погружению, к странствию по лабиринту белого сна. Но он накрыл меня, как пелена. Кори и Коул рядом со мной, мои пальцы меж их ладоней, словно мы не расставались. Может быть, мы все время были здесь, а море и берег — лишь сон? Не комната на этот раз, колыщущиеся пологи, меняющие цвет. Яфли пробралась в сновидение или память о лагере Айонара? Свет текучий, неясный, ярче него сияние, бьющееся под пальцами Кори, растекающееся по нашим сцепленным рукам. Перевожу взгляд с Кори на Коула, окунаюсь в тревогу и радость, словно кто-то из нас снова вышел из бури. — Как ты? — спрашивает Кори. — Что у вас случилось? — У нас все хорошо, — отвечаю я. — Все хорошо, нет повода для беспокойства. Чужаки приняли нас как гостей, может быть, мы скоро вернемся с флейтой? Радость наполняет меня, и я не могу различить, что ее породило. Свет Кори или сила Мельтиара, или то, что мы живы. Мы живы, мы вместе, сидим втроем, соединив ладони. Я спрашиваю. «Нас не было видно?» «Да, вы пропали», — говорит Кори. Коул бросает на него удивленный взгляд. Беспокойство вспыхивает с новой силой. Коул не знал, что мы погасли, стали невидимыми звездами. «Неужели даже с тайного этажа нас не могли разглядеть?» «Как хорошо, что ты здесь. Когда вы исчезли, у нас все жутко переволновались, и я тоже», — продолжает Кори. «Тут барьер», — отвечаю я. «Он скрывает от любой магии, мы внутри него». «Ты в безопасности?» Коул смотрит на меня с тревогой, и я киваю. «На что похож другой мир?» — спрашивает Кори. Рассказываю, почти веря, что сейчас слова вспыхнут образами, заклубятся перед нами, примут облик чужого лагеря, выстроится рядами палаток. Кори и Коул увидят воина в колеснице, услышат и поймут чужую речь, смогут ощутить ветер и холод далекой земли. Но лишь свет расходится кругами от наших рук. «Скорей бы нам встретиться наяву», — говорит Кори, и сон отзывается на его слова. Тает, впуская явь.